Ходила до светла поросе и теперь кашляет, часто, сухо, и мне это очень не нравится. Я подумал, не отправить ли ее к морю, а может, там полегчает? Послать к морю? У Фитспирса вытянулось лицо. Вот именно. и Я хотел у вас спросить, какое место посоветуете?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 — Вы хотите... Вы хотите с ней познакомиться? — выговорил Мелбери после долгого молчания. Чувства его прорывались наружу. — Да, — ответил Фитспирс. — Вы хотите поближе ее узнать. Я должен понимать так, что вы намереваетесь жениться на ней. — Да, — ответил доктор. — Я хочу поближе ее узнать. Хочу, чтобы вы принимали меня как жениха. И Если мы подойдем друг к другу, то непременно поженимся. Лесоторговец был так ошеломлен, что дрожащей рукой отставил в сторону трость. «Ваши слова застегли меня врасплох», — проговорил он срывающимся голосом. «То есть в том, что моя дочь привлекла внимание джентльмена, нет ничего неожиданного»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 «Я-то знал, что деньги не пропадут. Расходы на такую смышленую девочку окупятся старицей», — сказал я ей. «Я счастлив, что вы согласны», — сказал Фицпирс, почти сожалея, что разрешение видеть Грейс досталось ему так легко. «Если она не прочь, я, конечно, согласен. Да и то сказать», — признался лесоторговец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 «Надеюсь, теперь я буду у вас частым гостем». «Милость прошу, но все-таки как же быть с ее кашлем? Может, ей все-таки поехать к морю? Совсем забыл, зачем я у вас». «Уверяю вас, кашля ее от легкой простуды», — сказал Фицпирс. «Так что нет необходимости обрекать ее на одиночество у моря». Слова его не убедили Мелбери, который не знал, стоит ли следовать врачебным советам лица, заинтересованного в том, чтобы его дочь никуда не уезжала. Доктор понял ход его мыслей и, искренне опасаясь потерять Крейс, хотя бы на время, взволнованно заверил лесоторговца. «Если я добьюсь у нее успеха, то сам отвезу к морю на месяц-другой после женисьбы. А я надеюсь, что мы поженимся до холодов». Это гораздо лучше, чем отпускать ее одну. Мелбери обрадовала его предложение. Вряд ли отсрочка угрожала здоровью дочери. Погода стояла теплая, да и причина была нешуточная. Спохватившись, он встал и сказал Фицпирсу: Не буду отнимать у вас драгоценного времени, доктор, я пойду. Много вам обязан. Вы теперь будете часто видеться и сами посмотрите, как у нее со здоровьем.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 Слова его выразили чувства по поводу намерений Фицпирса, но это были неудачные слова. Глядя в землю, он при каждом шаге водружал трость, словно это было древко знамени. Так он дошел до дому и, проходя через двор, машинально заглянул в мастерскую. Кто-то из работников спросил его о спицах для колес. «Что?» — переспросил Мелбери, уставившись на него. Тот повторил вопрос, но Мелбери, так ничего и не ответив, повернулся и направился к дому. Время для подъемщиков мало что значило, и они лениво уставились на дверь, закрывшуюся за ним. «Интересно, что его так гвоздит», — проговорил Тенге-старший. «Не иначе что-нибудь с дочкой? Когда у тебя, Джон Джон, подрастет дочка, которая будет стоить тебе таких денег?» У тебя воскресные башмаки, те скрипеть перестанут. Твое счастье, что у тебя росту не достает поднять такую дочку. да. Будь у него дюжина дочерей, он поступал бы разумнее. Недалеко, как в прошлое воскресенье, гляжу, идут. Подходят к луже. Так он ее взял и перенес, как игрушечку. Завел бы дюжину, сами бы по лужам шлепали.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 Грейс появилась лишь через несколько минут, ибо любящий отец приучил ее ни при каких обстоятельствах никуда не спешить. «Что случилось, папа?» — спросила она с улыбкой. «Лентяйка ты моя, что ты только наделала? Ты же дома всего шесть месяцев, не чтобы привязаться к людям нашего круга. Ей надо смущать умы людей просвещеннейших».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 Тебе же не надо говорить, чтобы ты ему не мешала. Не мешала жениться на мне? Вот именно. А Для чего же еще ты училась? Грейс посмотрела в окно, потом на камин, но восторга на лице ее не изображалась. «А чего это все так вдруг?» спросила она капризно. «Разве вам не важно знать мое мнение?» «Очень важно, но ты сама понимаешь». «Как все замечательно!» Грейс задумалась, но ничего не ответила. «Ты же вернешься в то общество, которого тут лишена», — продолжал отец. «Я думаю, долго в Хинтаке он не выдержит». Грейс согласилась, что замужество сулит ей некоторые возможности. Но было ясно, что хотя присутствие Фитспирса чаровало, почти гипнотизировало ее, Хотя его неожиданный поступок в лесу порядочно смутил ее чувства, она никогда не думала о нем, как о предназначенном судьбой супруге. «Не знаю, что и сказать», — проговорила она, — «я слыхала, он очень умен». «Он молодчина, он будет ходить к тебе в гости». При чувстве, что она не сможет противиться его ухаживаниям, странно всколыхнуло ее чувства. «Но, отец, ты же помнишь, еще совсем недавно Джайлз...» «Выкинь его из головы! Он же сам от тебя отказался!» Она не умела выражать чувства с той непосредственностью, с какой ее отец высказывал свои мнения, хотя ее обучали красноречию, а его нет. Появление Фитспирса возбуждало ее как глоток вина, погружала в непонятную стихию, в которой она не была над собой властна. Но Фитспирс уходил, и она испытывала что-то вроде угрызений совести, особенно когда вспоминала безмолвную, саркастическую усмешку Уинтерборна. Она не находила слов, чтобы объяснить это отцу и мачехе. Случилось так, что в тот же день Фитспирса вызвали на собрание медицинского общества,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 Происходило из семьи, о величии которой он слышал еще от деда, из семьи, имя которой стало названием соседней деревни. Разве может выйти что-либо дурное из такого союза? «Дело надо довести до конца», — сказал Мелбережене. Крейс понимает, что все это для ее же счастья, но поскольку еще молода, ей не повредит совет. Старших.